Три дня спустя Добин зашел к Осборну в казарму. Молодой капитан сидел, опустив голову на стол, с разбросанными на нем бумагами, явно в состоянии полнейшего уныния. «Она... она вернула мне вещицы, которые я ей дарил. Какие-то проклятые безделушки. Вот, посмотри». На столе лежал пакетик, надписанный хорошо знакомым почерком и адресованный капитану Джорджу Осборну, а кругом валялось несколько вещиц — кольцо, серебряный ножик, купленный Джорджем для Эми на ярмарке, когда он был еще мальчиком, золотая цепочка и медальон с прядью волос. «Все кончено», — произнес Осборн со стоном скорбного раскаяния. «Вот, посмотри, Уилл, прочти, если хочешь». Он указал на письмецо в несколько строк. «Папенька приказал мне вернуть вам эти подарки, сделанные в более счастливые дни, и я пишу вам в последний раз. Я думаю... Нет, я знаю, что вы чувствуете так же больно, как и я, удар, обрушившийся на нас. Но я сама возвращаю вам слово ввиду его невыполнимости при нашем теперешнем несчастье. Я уверена, что вы тут ни при чем и не разделяйте жестоких подозрений мистера Осборна, самого горького из того, что выпало на нашу долю. Прощайте, прощайте. Молю Бога, чтобы он дал мне силы перенести эту невзгоду, как и все другие, и благословлять вас всегда. Э. Я буду часто играть на фортепьяно, на вашем фортепьяно. Это так похоже на вас. Прислать его мне. Удобенно было на редкость доброе сердце. Вид страдающих детей и женщин всегда его расстраивал. Мысль об Эмилии, одинокой и тоскующей, терзала его безмерно. И он пришел в волнение, которое всякий кому угодно волен с честь недостойным мужчины. Он поклялся, что Эмилия — ангел, с чем от всего сердца согласился Осборн. Джордж снова переживал всю историю их жизней, Он вновь видел перед собой Эмилию от раннего ее детства до последних дней такую прекрасную, такую невинную, такую очаровательно простодушную, безыскусственно влюбленную и нежную. Какое несчастье потерять все это, иметь, не сохранить. Тысячи милых сердцу воспоминаний и видений толпой нахлынули на него, и всегда он видел ее доброй и прекрасной. И Джордж краснел от раскаяния и стыда, ибо воспоминания о собственном эгоизме и холодности были особенно мучительны рядом с этой совершенной чистотой. На время и слава, и война все было позабыто, и оба друга говорили только об Эмилии.